Глава пятая, войдя в помещение, чуть не всхлипнула. Все вокруг до ужаса напоминало земную общагу. Скрипучая дверь, обшарпанные стены, неровный пол с просевшими досками. Вахта с поручнем, через который можно пройти лишь одному. Но ну и главное, сама вахтерша. Приготовилась к худшему, тем более, что Эви предупредила. Стекло в ахтерской будке было непрозрачным. Я подошла к проходу рядом с окошком. Подождала, в надежде, что на меня обратят внимание. Тишина. Ага, попробовала пройти, не получилось. Будто в невидимую стену уперлась. Как издевка надо мной, зашли две девушки. Окинув меня насмешливыми взглядами, подошли к поручню. Тот, будто узнав их, сам поднялся, пропуская внутрь. Когда же я ломанулась следом, опять наткнулась на преграду. Я тихо зверела. «Еще немного, и начну сносить стену. В свете недавних событий у меня была уверенность, что смогу ведь». Я даже замахнулась, когда услышала шелестящий тихий голос. «Положи руку на углубление возле поручня» и назови свое имя что я и сделала когда поручень поднялся пропуская внутрь оглянулась на то что помогла мне невысокая фигурка скрытая балахоном короткие черные волосы неестественно бледная кожа и ярко алые глаза бр неожиданно вампир привет я нашла силы улыбнуться спасибо за помощь «Я Алёна». Метнув на меня удивлённый взгляд, девушка ответила «Аркханна». Затем она направилась к лестнице, но не поднялась, а проскользнула в проход под ней. «Добрый вечер». Поздоровались со мной. «Алёна Суворова?» «Добрый». Я посмотрела в ту сторону, откуда шёл звук. М «Да, если бы не предупредили, не смогла сдержаться». Нет, не от страха, скорее от удивления. Передо мной стояла маленькая, плотная, бородатенькая гномка. Рядом с ней и оказалась себе тростиночкой. Эсте Аунт, полагаю. Рада познакомиться. Улыбнулась как можно дружелюбнее. По личному опыту знала, что с такими особыми стоит проявлять максимум вежливости. Наконец-то добралась, ответила женщина. За кучеревой каштановой бородой и густыми бровями сложно было разглядеть мимику. Крупный нос и накрашенные губы делали эсте-аунт похожей на плюшевую игрушку, слепленную из разных частей. Необъятная мантия сглаживала формы и одновременно делала похожий на надвигающийся камень-плывун. Ну, или танк. М да Мадам аут «Иначе не назовешь», — мысленно хихикнула я. «Спасибо. Поможете разместиться?» Демарк Фрайм сказал, что я могу рассчитывать на вашу помощь. «Конечно, деточка. Пойдем со мной». Я поплелась за мадам Аут, отметив, что для своей комплекции она очень резво двигается. Мы пришли в кладовую. Ну, я так предположила, потому как, велев ждать у входа, гномка нырнула внутрь помещения. В скорости она вышла, неся внушительную стопку вещей. Постельное белье, банные принадлежности, второй комплект униформы. «Только учти, мантия одна, обувь, костюм для физических занятий, нижнее белье, сумочка из светлой кожи и твои вещи», – перечислила гномка. Появление чемодана настоящей Алены вызвало горькую усмешку. Что из-за ее вещей может пригодиться? Ничего. Я с подозрением посмотрела на тонюсенький ридикюльчик, что был в наборе у мадам Аут. В нем и сверхтонкий планшетик с трудом поместился бы. Ох, не делай поспешных выводов, подметив мой скептический взгляд, сказала Эсте на день сначала, я активизирую карман». Послушно перекинув длинный ремешок сумочки через шею, вопросительно уставилась на гномку. Та провела рукой над кожаной поверхностью. Края редикюнчика засветились, проявив над всей его боковой поверхностью рисунок. Настолько реалистичный и четко выполненный, что я поразилась. Внутрь сумки вёл длинный коридор, стены которого заполняли различных размеров полки. Пустые, правда, но всё же. А вот конца коридорчика я так и не увидела. Пока пелилась на рисунок, гномка бормотала странные заклинания. Затем взяла мою руку и уколола палец тонким шильцем, возникшим из ниоткуда. Я даже пискнуть не успела, как она выдавила каплю на картинку. Кровь стремительным ручейком заполнила контур изображения. Тот вспыхнул и тут же погас, явив ровную поверхность теперь уже серой сумочки. — И что теперь? — спросила я, машинально сунув уколотый палец в рот. — Что за детство Эста Суворова? — мадам Аут покачала головой. Она вытащила мой палец изо рта, поднесла к себе, подула. Порез тут же затянулся, не оставив даже намека на рану. «Ого, как вы это сделали?» «Что, совсем ничего о магии не знаешь?» Я кивнула. «Базовые заклинания. Ничего, скоро и ты так сможешь». «Так, чего ждешь?» Испохватилась она. «Складывай вещи в сумку и пойдем заселяться». Я уставилась на гномку, как баран на новые ворота. «И этого не знаешь?» «Бедняжка, из какой глуши тебя привезли?» «Издремучий», — фыркнула я. «Оно и видно. В твою сумочку влезет вся эта башня, если селенок запихнуть хватит, конечно. Ты коридор видела?» «Полки». «Ну, видела. Безну. Подносишь вещи к сумке. Или сумку к вещам. И представляешь, что все они по полочкам раскладываются. Советую привыкнуть сразу сортировать. Если начнешь валить в одну кучу, рискуешь не найти того, что может понадобиться». «Фига себе. Это ж сколько всего там можно спрятать?» Поспешив последовать совету гномки, Я поднесла сумку к стопке вещей. Тотчас полыхнул огнем контур хранилища, и открылся уже знакомый коридор. Я мысленно перенесла всю стопку на ближайшую полку. Надо сказать, как вытянулось мое лицо, когда вещи исчезли из поля зрения. Розовый чемодан тут же запихнула как можно дальше. А доставать как? Помнишь, куда положила? Да. Вот и подумай, что берешь из полки, к примеру, полотенце. Я подумала. Рядом с сумкой, полыхнувший контуром, возникло полотенце. Подхватить его мне в голову не пришло, поэтому оно шмякнулось на пол. Ничего, научишься. Это легко. Трудно не согласиться. Особенно после наглядной демонстрации. Я стиснула сумочку, сознавая, что ни за что не отдам такое сокровище. С виду тонюсенькая, а влезает в вагон. Мечта. Пожалуй, мне здесь нравится. Пойдем, скоро закат. Нужно тебя в комнату определить. Оторвала от раздумий Эстер Аунт. Я молча пошла за ней. Эта женщина мне определенно нравилась. Объяснила, помогла. Без сжиманства и заносчивости Даже прозвище не буду давать. Хотя нет. Мадам Аут ей подходит. И не обидная ведь. Поздновато ты прибыла, Суворова. Девчонки уже расселились. Подружиться успели. Ага, мне это не грозит. А насчет поздновато так и не собиралась вроде. Тем временем Эстер Аут рассказывала, как тут все обустроено. Комнаты располагались блоками. Ничего не напоминает. Блок рассчитан на четверых. Между комнатами смежное помещение наподобие гостиной, а также туалет и душ. Первый этаж занимают девочки, второй – мальчики. Лестниц между этажами нет. вы избежание, так сказать. Просто мальчишек через поручень, который настроен на каждого постояльца, переносит сразу на второй этаж. Если нужно кого-то провести, то достаточно назвать имя. Для гостей противоположного пола необходим допуск. По такому принципу обустроены все общежития комплекса. Вот ведь система. Тут за шоколадку или коробку конфет не пропустят. Ну, мне и волноваться на этот счет незачем. Противоположный пол от меня шарахаться будет. Особенно при наличии такого количества красоток. Пока мы шли по коридору, я видела многих девушек. Люди, эльфики, вампирши, дроу, демонессы. Остановившись у дальнего блока, отметила, что он самый выгодный. Никто не шныряет, от начальства в виде той же Эсте-Аунт далеко. Даже обрадовалась, что мне повезло. Ага. Комнату, в которую мы зашли, занимала одна девушка. Судя по всему, ее это устраивало. Она сдвинула узкие кровати, заняла вещами все полки на стене, расставила маленькие безделушки. Все здесь кричало о том, что хозяйка тут одна. И ей это нравится. — Адепт Катхарас, темного вечера! — поздоровалась гномка с девушкой с недовольной миной, взирающей на нас. — Темного. — Знакомься, Алена Суворова, твоя соседка. Потрудись освободить ей место. — Что? Девушка уставилась на меня, как на грязь, что нечаянно запачкала носок туфельки. Эсте Аунт, мне тесно и без бегемотов. Тут же ступить некуда будет, если эта жирная корова здесь разляжется. А вот это она зря. Мадам аут не стоило говорить о лишнем весе. Пусть даже у других. По себе знаю, как это задевает. Клода! Эсте Аунт, оказывается, могла надавить авторитетом. Здесь не дворец. Тебе ясно дали понять, что если появится новенькая, то займет свободное место. Меня прожгло ядом фиолетовых глаз. Сама того не желая, нажила врага. Тем более такого, от которого предостерегла Эви. Хотя она и предполагала, что так получится, если только в комнате Клоды оставалось свободное место. «Эстергаунд», – тихо позвала я. «Может, есть другой вариант?» Нет других. Восемь блоков. Тридцать одна девушка. Да. Чем жить с такой соседкой, лучше уж в банке с пауками, буркнула я, представляя, как мне ежедневно будет портить жизнь эта фифа. Подружиться с ней не представлялось возможным. С пауками, говоришь? Клода хищно улыбнулась, продемонстрировав два острых клычка. Эсте аунт. Голос у девушки стал тягучим и сладким, как патока. «Вы запамятовали? У нас тридцать две девушки. Это...» До меня с ней зашли пренебрежительным кивком. «Тридцать третья. Может, ее поселить вместе с Аркханной?» «Согласна». Вспомнив ту девушку, что помогла мне на входе, я была только счастлива, окажись с ней в одной комнате. «Уверена?» Гномка удивленно возрилась на меня. «Да, я видела ее. Приятная девушка». Клода чуть не хрюкнула от радости. «Вот видите, Эстеаунд, все и решилась Новенькую поселите Каркханне». «Она согласна и не передумает, правда?» В последних словах чувствовалась неприкрытая угроза. «Да», запнулась с ответом. Что-то подозрительная реакция на Аркханну. Гномка удивилась, а Клода просто захлебывается от предвкушения какой-то пакости. «Что же, раз так пойдем», — согласилась мадам Аут. «Видать, эта Клода непроста, раз даже такая, как комендантша перед ней пасует. Или дело в происхождении девушки. В связях». Вернувшись в вестибюль, мы остановились у дверца под лестницей гномка постучалась арханна к тебе можно да конечно послышался тихий и слегка встревоженный голос девушки мы вошли узкий коридор и двенадцать ступеней привели в гостиную нехитрая мебель камин просто начистенько аккуратно арханна это алена суворова новенькая она будет жить с тобой. «А ты не против?» — поинтересовалась у меня девушка. Я видела, что она удивлена, но неприязни не почувствовала. Скорее, любопытство. «Нет», — постаралась улыбнуться как можно дружелюбнее. Да, еще утром у меня улыбки номеровались, когда хотела чего-то добиться. За маской легко было скрыть фальшь. Попав сюда, но тром чувствовала, что здесь такое не прокатит. Только искренность если действительно хотела подружиться. А я хотела. «Хорошо, эстаунт», — ответила девушка. «Буду только рада соседке». «Вот и ладно. Оставлю вас. Познакомьтесь, поболтайте, только не допоздна. Подъем здесь всем Завтрак с половины восьмого до половины девятого. занятия начинается в девять. Не опаздывайте». Гномка ушла, оставив меня обживаться а я замялась в нерешительности. Девушка присела на краешек диванчика и с любопытством на меня смотрела, ожидая первого шага, наверное. «Надеюсь, не потесню тебя?» — миролюбиво начала я. «Покажешь, что здесь есть? Где моя кровать?» «Комната», — поправила Аркханна. «Пойдем». «О, об этом можно только мечтать. Отдельная комната». Просторная, уютная. Видно, что помещение недавно ремонтировали. Новая кровать, письменный стол, пара стульев, шкаф для одежды. Просторная ванная. Не душ, заметьте. Ага, я бы назвала это бассейном. Туалет. Сантехника аналог земной, так что в этом плане можно было не волноваться. Единственное, что напрягало, отсутствие окон. Но с этим можно было примириться. Комната Аркханны находилась рядом, только девушка почему-то не показала мне ее. Ну да ладно, успеется. Вообще, у нас с соседкой была, если можно так выразиться, полноценная трехкомнатная квартира. Даже кухонька имелась с конфорками, столом и раковиной. Из гостиной можно было попасть во все помещения. Выход единственный. Тот, что вел к проходу под лестницей. Недостаток солнечного света компенсировался обилием светильников, которые зажигались, стоило только ступить в интересующем направлении. В итоге я осталась довольно новым жилищем. Немного поболтав с Аркханной о разных пустяках, даже перестала таращить на нее глаза. Но ну, необычно же! Красные, как кровь! Минут через десять, сославшись на усталость и долгий день, отправилась к себе. Быстренько приняв душ, завалилась спать.